Египет, город Каир, отель Найл Хилтон. Взяв в руки кейс, Янг вышел из своего номера и на лифте спустился вниз. Дьюк уже несколько минут ждал его возле выхода из отеля в автомобиле с включенным мотором, чтобы отвезти в аэропорт. Янгу предстоял перелет в Анкару на оперативное совещание ЦРУ вместо погибшего Трейси. Однако едва он очутился в гостиничном холле, как к нему на перерез бросилась статная молодая египтянка в европейском одеянии. «Мистер Янг, можно задать вам несколько вопросов?» — буквально на бегу спросила девица. «А вы кто такая?» — удивился Янг. «Лейла Аль Махди, телеканал Найл Раззалах. «А что вас интересует?» «Смерть вашего босса, мистера Алана Трейси. Вы ведь вместе работали в индустрии электроникс». «Работали. Это был замечательный человек и руководитель», не замедляя шага, ответил Янг. «И это все, что вы можете о нем рассказать?» «Я мог бы очень долго говорить о нем, но у меня, к сожалению, совершенно нет времени. Я опаздываю на самолет». «И все же, пять минут дело не решают, если речь идет о хорошем человеке». Янг сделал несколько шагов, после чего остановился посреди холла и повернул голову к журналистке. Ему внезапно пришла в голову мысль, что это интервью ему отнюдь не помешает, а даже наоборот. «Хорошо, я готов уделить вам 5 минут, но не больше. И еще никаких съемок, только диктофон». Услышав это, журналистка сделала жест оператору с камерой на плече, чтобы он отошел в сторону, а сама подошла к Янгу и задала ему прямой вопрос. «Вы верите в то, что вашего босса убил этот русский?» «У меня двоякие чувства. Я был знаком с обоими». Правда, с мистером Максимовым нас связывало знакомство протяженностью всего лишь несколько дней, а мистера Трейси я знал много лет. Мой босс был уравновешенным человеком из тех, что даже мухи не обидит. Мистера Максимова я с этой стороны, увы, не знаю, поэтому могу предположить, что между ними произошла какая-то ссора, и в пылу ее мистер Максимов просто потерял самообладание. Но из-за чего они могли поссориться? Их что-то связывало? Мой босс был знаком с этим русским даже меньше, чем я. Их свела журналистская профессия Максимова. Он горел желанием взять интервью у моего босса. Причем интервью далеко не лояльное, а разоблачительное. Как известно, у Индустрии Электроникс есть масса конкурентов, в том числе и в России. Думаю, здесь может быть замешана большая политика. Но вам известно, что у этой версии есть противники? Что вы имеете в виду? Рассказ режиссера Роджера Томпсона нашему телеканалу. Вы видели это интервью? К сожалению, нет. Янг соврал. Он прекрасно был знаком с этим интервью, посмотрев его час назад по телевизору в своем номере. И помнил его почти дословно. Собственно, это было даже не столько интервью, сколько монолог одного Томпсона, который длился несколько минут. А сказал он следующее. Я не верю в виновность Максимова. «Я подозреваю в этом деле чей-то злой умысел, поскольку был непосредственным свидетелем этих событий. Мы встретились с Максимовым в холле отеля буквально за 5 минут до его ареста. Он шел к себе в номер, а я уезжал на съемки. В будущем фильме Максимов обещал помочь мне с участием кого-то из российских дипломатов. И когда мы встретились с ним в фойе, он как раз напомнил мне об этом и предложил тут же ехать в российское посольство». «Чтобы я смог ознакомиться со сценарным текстом этого дипломата для будущего фильма. Он его как раз написал и хотел обсудить со мной. Я согласился, после чего Максимов предложил мне подняться на пару минут к нему в номер, но я отказался, о чем теперь сильно жалею. Не случись этого, не состоялась бы и эта провокация. Именно так и никак иначе можно назвать эту историю, поскольку от нее за десятки миль дурно пахнет. Так же не бывает». Человек поднимается к себе в номер на пару минут, чтобы оставить вещи, а потом выясняется, что он за это время успел избить беззащитного старика, с которым у него до этого не было никаких контактов, и выбросить его с балкона. После чего стал спокойно дожидаться прихода полиции. Кстати, вам не кажется странным, что она объявилась весьма оперативно, спустя несколько минут после того, как мистер Тресси упал вниз? причем безошибочно определила нужный этаж. Да, я знаю, что там якобы были свидетели, видевшие, как мистер Трейси выпал именно с этого балкона, но все равно там многое шито белыми нитками, начиная с полной аллогичности в действиях обвиняемого и заканчивая подозрительной расторопностью полиции. Поэтому я не верю в виновность Максимова. Поскольку Янг соврал относительно своего знакомства с монологом режиссера Журналистке пришлось бегло его пересказать, после чего Янг с усмешкой на устах произнес «А что бы вы хотели услышать из уст человека, который считает себя приятелем мистера Максимова? К тому же мистер-режиссер сильно обязан ему попаданием в свой фильм российского дипломата. Здесь просматривается личный интерес». В этот миг в гостиничный холл вошел Дьюк, который начал волноваться долгим отсутствием своего босса. Увидев его, Янг в последний раз улыбнулся журналистке и бодрым шагом направился к выходу. Дело было сделано. Версии режиссера Янг противопоставил свою, пусть и не такую складную, но тоже весьма правдоподобную. Ведь очень многим людям свойственно верить в разного рода заговоры, тем более, когда в дело примешивается большая политика.